Гордость Аграна оказалась роскошной гостиницей в самом центре города, окруженной особняками знати и богатейшего первой гильдии купечества. Она принимала только избранных гостей. Разумеется, оба мальчика-слуги на входе так и обмерли, едва завидев перед собой самого великого мага Анетта, милорда-ректора Ордовской академии. Один из служек бросился распахивать двери, другой опрометью понесся предупредить хозяина. Поднялся страшный переполох. Гордость ограны знала почетных гостей, но такого их наплыва не случалось в ее стенах ни разу. Клар откровенной от души потешалась, глядя на бледное лицо повара, которому хозяин, напротив, красный, точно вареный рак, что-то втолковывал полголоса. «Время от времени, наверное, для, для выразительности». Суя под самый нос увесистый волосатый кулак. Мегана скучно томным голосом потребовала для всех лучшие комнаты, отдельную обеденную залу, особое меню и прочим, прочее, прочее, прочее. Когда все наконец устроились, Клара собрала свой собственный секретный совет. Морщись от боли, она закутывала комнату непроницаемой магической защитой, как закрывалась бы, скажем, от Ирен Мескот или от былых товарищей по гильдии боевых магов, не делая никакой скидки на неумелость эвиальских чародеев. После случившегося в пещерах под пиком судеб, она готова была к любым неожиданностям. Приняла она меры к тому, чтобы никто не заметил даже само ее заклинание. Для чрезмерно любопытного уха, решившего прильнуть к замочной скважине, в комнате велся самый обычный дорожный разговор, ленивый и бессмысленный. Что-то о ямах, ухабах, хозяевах последнего попавшего на дороге замка и банкете, устроенном ее хозяевами. Никаких следов, никакого волшебства. Если Мега не придет в голову слушать, что ж, пусть слушает. Сидели возле ярко пылавшего камина, на толстом и мягком ковре. Китсум блаженствовал, подтягивая подогретое вино. Тави отдала должное нежным степным куропаткам. Райна, как и положено воительнице, прямой, грубоватый, пила пиво. Кларе кусок не шел в горло. Друзья мои, она начала неуверенно, с трудом выговаривала слова. Друзья, я виновата перед вами. След мечей привел нас в этот мир, но я не хочу и не могу втягивать вас в безумную войну против всего Эвиала. Ошибкой было связываться с эльвийскими чародеями. Они, несомненно, пытаются использовать нас в своих собственных интересах. Разрушитель. Я думала, что это сказки. Теперь после Геста Аграна я так не думаю. «Собственно говоря, получается, что нам придется встрять в эту войну». Клара смутилась, поняв, что говорит как-то странно, перескакивая с одного на другое. Ведь, собственно, самое главное, что она и в самом деле чувствует, вину перед этими тремя оставшими самыми близкими людьми, единственными товарищами. Она хотела сказать, что нечестно было тащить их сюда, что незачем было впутывать их во всю эту историю, что оказалось между магами Эвиала и Инквизиции, может означать, Против них обернулся весь мир, что она, боевая волшебница долины, только недавно поняла. Там, в подземельях, стоя лицом к лицу с... Как была неправа, легкомысленно присваивая право решать за других. Наверное, для осознания этой не слишком-то сложной мысли, на самом деле стоило взглянуть в глаза своей единственной пропавшей любви. Чтобы понять, как страшно она одинока и как в сущности... Пуста жизнь боевого мага, никогда еще не сражавшегося, чтобы защитить свой дом, свою родину. Вот ведь как оно повернулось, сметенно подумала Клара. Хотела совет собрать, а так, того и гляди, получится что-то вроде исповеди. Кирия, Райна оторвалась от своего пива, взглянув в глаза Кларе, словно мать, старающая отбодрить растерявшуюся дочь. И этот взгляд был настоящим, в отличие от Кирии. Кирия, Клара, не стоит мучить себя. Боевой маг и тем отличается от всех прочих, что умеет сделать понятное своим солдатам даже самую безумную цель. Мы пошли за тобой, потому что ты сделала безумную цель, понятной нам. Мы держим за хвост целый мир, а может и больше. У нас не так много развлечений в этой жизни, Кирия. Я знаю. Сердце Девы Бит не ошибается. Нас еще ждет война. Настоящая война по сравнению с которой все наши былые приключения покажутся детской забавой. Еще я предвижу, что та война разразится не между мирами и не где-то под чужим солнцем. Тут, в Эвеле, и клянусь браслетами Ватана, эти двое заслужили быть с нами вместе, и чтобы потом долина стала их домом тоже, если, конечно, у них не найдется иных дел в Мелине райна метнула быстрый взгляд на посерьезневших Тави и Китсума. Вот тогда нам потребуется все, что у нас есть. Тем более, что враг-то будет, боюсь, старый, Валькирия усмехнулась. Мы уже дрались с ним, давно, еще в этой жизни, в Асгарде. Так что мы здесь просто отдыхаем, Кирия Клара. Мы выполняем обещание мы идем по следу мечей. Мы знаем, зачем мы здесь и что мы ищем. Валькирия вдруг подалась вперед, глаза ей вспыхнули. Впервые у каждого из нас есть за что сражаться, мы чувствуем это, такое бывает. Маленький отряд, истекая кровью, защищает какой-нибудь ничтожный холмик или мост, или мельницу. Все думают, что главная битва гремит где-то далеко-далеко, а потом вдруг оказывается, что именно эта позиция, этот холм, этот мост, эта мельница решили исход войны. Не знаю, как у других, но у меня сейчас именно это чувство. А у тебя, Тави, сестренка, ты сражалась мелени ты была наемницей. Потом мы насмерть стояли с тобой против козла многих Теперь мы тут. Ты понимаешь, зачем мы здесь и что должны совершить? Конечно, старшая, — кашлянула Тави, — я знаю. Мечи, сестра, мы не только должны найти их, мы должны прикрыть этот мир. Такая наша судьба, и мы приняли ее с гордостью и благодарностью. Я не умею видеть так далеко, как ты, но я все-таки вижу нечто слепое и нерассуждающее. Нечто протягивает вперед лапы, и это даже хуже, чем козлоногие. Их, по крайней мере, можно было убить. То, что засело тут на закате, мечом не убьешь. Если только это не Эмильсторн или Драгнир, вдруг негромко заметил Китсу, все так и подскочили. Теперь понятно, медленно проговорила Валькирия. Не наша воля и даже не воля того, с кем мы заключили сделку, привела нас сюда. Мир защищается. Он сам не понимает, как он это делает. Но он делает это. Защищается от гноящей раны на собственном теле. И мы лекарства. Голос Тави зазвенел от восторга. Добыть мечи на запад, усмехнулся Китсум. Сделаем дело. Сможем отдохнуть спокойно и домой дорогу отыщем где бы этот дом не лежал, в долине ли, в мельне, или, может быть, даже здесь. Мне тут понравилось. Неплохо вот только бы этих серых как-нибудь приструнить. Клароса все большим изумлением смотрел на своих спутников. Только что они сами создали себе цель, поверили в нее. И подхваченные этим пойдут теперь до конца. Добыть мечи, избавить этот мир от разъедающей его язвы и потом уже, только потом говорить о выполнении сделки с павшим. Потому что слово боевого мага было и если будет больше его мага жизни. И не важно что скажут, подумают или сделают аннеты, Меган или гордые минующие себя инквизиторами злодейчики в сером, Клара Хюмель добудет мечи не для себя, для всего этого мира. Но для этого надо сперва найти Кэра. Потому что, сдается, он запрятал их слишком хорошо. Не исключено, что он сам не сможет вытащить их из ухоронки. Тогда это придется сделать ей. Неважно, какие бы преграды не вставали на пути, не исключая и самого Игнациуса. Оставалось только надеяться, что все эти шутки с Кэром, сказки-разрушители так и останутся просто глупыми сказками. Но для этого надо сперва его найти. стать на след... Они почти настигли его. Большая удача, если честно. Один-одинешенек он смог спокойно затеряться на просторах Эвиола. Уйти куда-то на дальний неведомый восток, что привело его в Агранно. Что заставило его второй раз повторять тот же маневр, как сказала бы Райна, в одиночку врываться в город, устраивать побоище, неведомо какие цели преследуя. Что-то очень скверное случилось с мальчиком Кэрли. И тогда у нее, Клары, появляется большой личный счет к этой самой тьме, или как ее прозывают. «Друзья мои», — заговорила Клара вслух, и вновь поразилась себе, у нее перехватывало горло, словно у восторженной девочки-подростка. «Друзья мои, вы даже не представить себе не можете, как я вам за эти слова благодарна. Даже представить не можете, и поэтому, наверное, самым разумным будет сделать так. Мы пойдем по следу мечей до конца. Я не сомневаюсь, они у Кэра». У того, кого здесь упорно прозывают разрушителя. Не сомневаюсь, мы найдем его. Не сомневаюсь, что отыщу такие способ убедить Кэра дать нам мечи. И потом, как правильно было тут сказано, избавить этот мир, разъедающий его заразы, выжечь ее огнем. Думаю, у меня хватит сил и умения обратить мощь алмазного деревянного мечей нам на пользу. Причем так, чтобы сохранить оба клинка. а потом, Потом мы выполним нашу часть сделки. Тави, цум и Райна молча склонили голову. Некоторое время спустя в дверь осторожно постучали. Посланец от хозяйки волшебного двора покорнейше извещал достопочтенную госпожу Клару, что прибыли представители святой инквизиции. Госпожу Клару ожидали в особой зале. Райна наотрез отказалась оставить свою кирию в одиночестве. Видя это, поднялись и Тави с Китсумом. Особая зала, гордость и огранная, разобрана была с скричайшей роскошью. Золоченная резьба, и ярко-малиновые пушистые ковры на полу, тяжелый овальный стол с полированного ореха. На стол выставлено, как поняла Клара, все самое лучшее, хранившееся у хозяина в сундуках. Дорогая посуда, чистое золото, никакого серебра, не говоря уже о чем другом. Несмотря на зимнее время, в вазе громоздились сладкие персики и абрикосы. «Из самого скинта с ближнего свезли. Вольдус!» – прошлистел чей-то угодливый голос за спиной Клары. Следуя своей роли, чародейка даже не повернулась. Анетта и миган уже сидели за столом. Волшебница раздраженно барабанила пальцами. Ректор Академии напротив был сама любезности пока отсутствовала достопочтенная госпожа Клара, Занимал вторую высокую договаривающуюся сторону советским разговором. Инквизиторов было тоже трое. Все в летах, седые, худые, поджарые. Точно старые волки. Клара не могла ошибиться. Бывшие воины, рубаки. И притом не из последних. Далеко не из последних. Странные какие-то инквизиторы. Как ни удивительно, преподобного отца Титуса среди них не оказалось. «Интересно, его ранг выше или ниже, соответствующего для переговоров?» Увидев за спиной Клары весь ее отряд, сидевший в центре инквизиторов, выразительно приподнял бровь. «Одна я говорить не стану», — резко сказала Клара. «Мы не против», — без улыбки ответил сидевший, в середине инквизитор, словно сталь лязгнула. «Только тогда и мы своих позовем, троих, если почтенная госпожа не возражает». «Не возражаю», — кивнула Клара. Второй инквизитор слева, с рваным шрамом на скуле, хлопнул в ладоши. В дверях бесшумно появились трое. Клара успела заметить проблеск удивления в глазах Мегана. Очевидно, увидеть здесь подобную компанию чередейка никак не ожидала. Высокий, добрых 7,5 футов, здоровенный зеленокожий орк. Щеки разукрашены ритуальными татуировками, длинный оселедец, заплетен причудливой косичкой. За спиной два меча, наподобие тех, что носила Тави. Гном низкий, но такой широкоплечий, что в отнюдь не узкую дверь ему пришлось протискиваться в боком. И, наконец, человек, ничем вроде не примечательный, обыкновенный, с блеклым, не запоминающимся лицом, но от одного взгляда от его серо-стальных глаз Кларе стала не по себе. Такая читалась в ней жестокость, жестокость и жажда убивать, и сладострасти при этом испытываемого. «Очень-очень-очень опасный субъект», — Клара украдкой метнула взгляд на Китсума и увидела, что старый клоун тоже рассматрит нового прибывшего. Рассматривает пристально, и слегка прищурившись, словно готовясь любой миг нанести в полном соответствии с славными традициями серой лиги и мельнина упреждающий удар. Инквизиторы позвали своих псов, и того, кто этим псами правил. Они полагали, что тем самым обезопасят себя, на самом же деле они ошибались, потому что стоящая спиной Клара не были псами. Они были ее друзьями. Ну что же, начнем. Деловито потер руки, отдававший приказы инквизитор в середине. Для начала позвольте представиться. Готлип. Отец Готлип. Экзекутор первого ранга. Настоятель обители замка Бреннер. Холодно проговорила вдруг Мегана. Странные вещи делает Аркин. Посылает на переговоры всем известного... М -м -м, очень не хочется выражаться дипломатично, но... «Отчего жубнулся отец Готлип? Совершенно казалось бы этим не задеты. Бреннерская обитель дает святой инквизиции лучших бойцов, каких только может родить Эвельская земля. К сожалению, пока это еще необходимо, а я смиренно стою так сказать, во главе своего богоугодного заведения. Но об этом мы с удовольствием потолкуем в следующий раз. У нас накопилось много вопросов, милорд ректор, и вы, миледи, полагаю, у вас тоже». «Как знак нашей доброй воли, прошу вас начать». Готлеб любезно склонил голову, но глаза его, ледяные холодно неотрывно глядели на Клару. На нее и только на нее милорд-ректор, миледи Мегана, миледи Клара. «Уже имя мое сообщили», — хмыкнула про себя Клара. «Пожалуй, начну я». Мегана вскинула подбородок, смерив гордым взглядом Готлеба. «Наш первый вопрос. Почему нам стали чинить препятствия?» Собственно говоря, это наш главный вопрос, негромко добавила Анетта. Остальные, если можно так выразиться, носят больше технический характер. Ясно, оба эвельских мага своей тактикой избрали осторожную разведку. Может быть, это имело смысл, но сейчас, чувствовала Клара, надо было наступать. Наступать и только наступать. Впрочем, еще ничего не потеряно, посмотрим. Ну что же, вопрос понятен. Готлеб снова улыбнулся, и Клару поразило, насколько же искренне может казаться совершенно лживая улыбка, не скрывающая под собой ничего, кроме ненависти. А ответить на него будет непросто, а очень просто. Святая Инквизиция, храняющая длань матери нашей, Вселенской Церкви Спасителя, получила очень важные сведения. Источники сейчас совершенно не имеют значения. Сведения эти вкратце сводятся к следующему. Разрушитель окончательно оказался под влиянием тьмы. Последнее нападение Анаграну было совершено с применением изуверских видов магии и боевого искусства, невиданного и невозможного даже для самого сверхобученного бойца. Говорю это вам со всей ответственностью, как старший бреннерской обители. Он чуть усмехнулся. Второе важное обстоятельство, на которое мы обратили внимание. Разрушитель почему-то старался спасти рабынь эльфиек, что доказывает его несомненную связь с ведьмой Вечного Леса, именующей себя Королева Вейты. Лицо Готлиба исказилось от отвращения. Как странно, с великолепным удивлением протянула нетта Мы все наслышаны о союзе святых братьев с эльфами Лето. Союзе против темных эльфов Нарна. Никто не отменял подписанных и скрепленных печатями грамот, холодно кивнул Готлиб. Но эльфы – известные мастера двойной игры. Сейчас это стало очевидно. Что ж, мы тоже не прочь поиграть. Очень мило. А мы-то здесь при чем? – раздраженно бросила Мегана. У нас что, уши заострились или волосы позеленели? Мы что, отвечаем за Вейды? Вы ж пыл растрачиваете понапрасну, отец Готлип. Посмотрим, улыбнулся инквизитор, но речь идет о том, что разрушитель, возможно, уже полностью осознал себя, и в этих обстоятельствах все, кто собирается противостоять ему из западной тьме, должны сплотиться, должны забыть о распрях и разногласиях. А сплотиться нам предлагает исключительно под знаменами святой инквизиции, сладко протянула Мегана. «Святая Инквизиция на данный момент ближе всех подступила к Разрушителю», – насмешливо ответил Готлик. то да будет известно вам, господа, что святые братья проследили путь Разрушителя к саладорской границе и дальше. Можете вы похвастаться чем-то подобным? Смогли ли вы обнаружить его? Смогли защитить от него Агранну? Так чего же стоит ваша хваленая магия?» Хм, «Насколько я понимаю, доблестные святые братья надежно перегородили разрушителю дорогу в Агранну», – пожал плечами Анетты. «Надежно преградили, защитили город и ни в чем не повинных обитателей его. Так следует понимать ваши слова, преподобный отец?» Готлип ответил единственно возможным образом, сокомерно проигнорировав ректор Академии. «Таким образом, святой инквизиции на данный момент известны разрушители больше, чем кого-либо». Именно поэтому все должны поддержать наши усилия и сохранить Эвиал в нынешнем его виде, не дать развергнуться пучине горя и бедствий Какой слог, мыкнула Мегана, довольно-таки невежливо перебив Инквизитора. Только я все равно не понимаю, допустим, что Инквизиция действительно желает сплотить вокруг себя всех защищающих Эвиал. Вот только непонятно, почему к этому богоугодному делу надо принуждать войсками и угрозами? «Отец Титус несколько перестарался», – любезно улыбнулся Готлип. «Словно волк оскалился, его ошибка исправлена. Мы здесь и ведем переговоры. Это ли не свидетельство наших добрых намерений?» «О, несомненно, несомненно», – тонко усмехнулся Анетта. «Доказательств добрых намеренестых братьев явлено предостаточно». «Итак, ответил ли я на ваш первый главный, насколько я помню, вопрос?» «Опять-таки проигнорировал иронию ректора отец Готлип». «Нет», — вдруг так резко решительно бросил Анетта, что Клара удивилась в с ним перемене. «Всегда спокойный, выдержанный милорд-ректор милорд сейчас, казалось, готов был вцепиться сидящего напротив инквизитора. Нет, мы не удовлетворены». Мы услышали какие-то сказки ничего больше. Почему нас пытались схватить? Кто отдал Титусу такой приказ, который иначе как безумным и назвать-то нельзя, будь это даже приказ самому светлейшего архипелата? Двое инквизиторов справа и слева от Готлеба окаменели. Орг, гном и человек-воин разом подобрались, готовые в любой момент завязать иной, куда более привычный им разговор на языке мечей и топоров. Однако сам Готлиб остался каменно спокоен, только на высоком лбу проступили мелкие бисеринки пота. «Я отвечу, и это будет мой последний ответ перед моим собственным вопросом», – медленно проговорил Инквизитор. «В рядах святых братьев нет единства по поводу той роли, которая играет во всем этом кровавом спектакле, здесь присутствующем милорд Анетта, миледи Мегана и миледи Клара с ее отрядом». Есть те, кто придерживается версий, что вся история с разрушителем есть не иное, как хитроумная затея Ордоса и волшебного двора, ставящих великий опыт, опыт из опытов, опыт над всем Эвиалом. Есть мнение, что Белый Совет давно в союзе с западной тьмой. Есть мнение, что чародеи надеются получить что-то от ее щедрот, будь она по воле спасителя – В наказание за грехи наши сокрушит такие возведенные заслоны и затопит пока еще оставшуюся свободные земли. Отец Титус, открой секрет, разделяет эту точку зрения. В отличие от меня, надеюсь, тепо... теперь мой ответ может считаться полным и исчерпывающим. Несомненно, может. На лице Анетта не дрогнул ни один мускул. Во всяком случае, он претендует на откровенность. Хорошо. Наконец-то нам... Открыто объявили, что мага считает чуть ли не виновниками нынешних бед и вдобавок предателями Неплохая основа для переговоров, еще лучше для костров, для Аута Даффи. Не находите, преподобный отец? Теперь моя очередь спрашивать, поиграл жилоками инквизитор. Насколько я помню, мы договорились именно так. Оставьте его, ан Мегана положила магу руку на плечо. Пусть спрашивает, мне даже интересно. Вопрос святой инквизиции очень прост и, надеюсь, будет правильно понят. Готлип вновь показался в волчий оскал, долженствующий изображать приятную улыбку. Собственно говоря, мне следует обратить его только к одной из присутствующих здесь дам. Он в упор взглянул на Клару. Миледи, не соблаговолили бы вы объяснить святой инквизиции, кою я имею честь здесь представлять? «Кто вы такая и откуда взялись в Эйвелли? Не скрою, ответ на сей вопрос очень и очень волнует Святой Престол». Он откинулся на спинку кресла, сплел пальцы рук, выразительно глядя на Клару. Более чем выразительно. Настолько выразительно, что за один такой взгляд на боевого мага-оскорбителя полагалось немедля разложить на мельчайшие недошевленные оставляющие наивозможно болезненным способом. Анетта с Меганой тоже воздрились на Клару. «А почему, собственно, я должна давать кому-то отчет?» – надменно процедилась сквозь зубы боевая волшебница. «А отвечать на такие вопросы значит признавать чью-то силу над собой и свое унижительное перед ним положение. Я не признаю над собой никаких сил и никаких ответов на подобные вопросы, давать не собираюсь». Когда в пути встречаются люди, сражающие против общего врага, они не задают друг другу лишних вопросов, они делают дело. Вот и все. Готлип покосился на молчаливого экзекутора слева от себя, на другого, столь же молчаливого справа, выдержал паузу. Резкий ответ Клары припер его к стенке, или проглотить оскорбление, или отдать приказ своим сам. Но последнего преподобный отец Готлип, похоже, сам изрядно побаивался. Солидные чародеи так себя не ведут, наконец проговорил инквизитор. А если уже говорить об одном деле, как мы можем идти на него вместе, если вы, миледи, знаете обо мне все, а я вас ничего? Ведь даже в мужицких сказках героя всегда расспрашивают, какого они роду племени. Не имело и не жажду иметь ничего общего с героем мужицких сказок высокомерно фуркнула Клара. Не слишком благоприятствующий желаемому сходу переговоров ответ. «Не слишком», – покачал головой Готлиб. Он, похоже, начинал терять терпение. «Подобное поведение, Миледи, заставляет ожить самые черные наши подозрения, особенно в отношении Милорда Ректора и Миледи миганы «Какая разница, кто я?» – нагнулась над столом Клара, пристально глядя в глаза Готлиба в волчь пустые глаза старого убийцы. «Мы делаем одно дело, так?» Откуда же я могу знать, что именно одно, выдержал взгляд инквизитор, хотя голос свой сделался хриплым. Потому что в противном случае я не стала бы терпеть твои наглые слова, серый, ни единой секунды нагнулась над столом Клара. Я просто сделала бы вот так. Попытку сопротивления она уловила, но куда уж там инквизитору из какой-то там затрапезного мерка тягаться за боевым магом главной деревни и могущественной гильдии. Брошенное Кларой заклинание не обратило ничего в пыль, не взорвалось огненным смерчем, никого не разбросало и ничего не поломало. Просто орк, гном и чуть позже них человек мягко сели на пол, так и не выпустив оружие из рук. микс спустя раздался мощных трехголосых храп. «Отец Готлип умел держать удар», — признала Клара. «Инквизитор выдали лишь чувство сузившегося глаза». А уже потом я решила бы, что делать с вами сонными. Клара скрестила руки на груди. Если бы вы были мне врагами. Ну что, достаточно этого доказательства? Или надо привести другие? Поверьте мне на слово, Готлеб, они будут столь же убедительны.